Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молол хвостом, а Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал. «Папаша! Что ж ты?» Петр врос в землю. Пред ним стоял всадник. Поодаль в сиреющей мгле всхрапывала лошадь. — Папашенька, это, это я, — сказал Прохор. Он соскочил с седла и не смело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу. Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож —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 Прошка, ты? Я. Ну, ночевали тут, заблудились. Ты чего в грязи? Да так, Прошка, ничего. Ну, ай да домой. Дедушка Данила хворает. плохо А ты просто приехал. Исключили меня. Уволили. Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данила, приставился в ночи. Торговое село Медведево